приказной избе. В Тобольске он выставлял охрану на улице под окнами. Они должны были стоять на часах без головных уборов как зимой, так и летом. Никто из предыдущих воевод не требовал этого. Когда Годунов по праздникам или торжественным случаям посещал службу в соборе, он организовывал впечатляющую процессию. По таким дням на площади перед собором устанавливались 10 пушек. Из-за высокомерного поведения Годунова и его попытки сконцентрировать высшую административную власть над всей Сибирью в собственных руках, он постоянно не ладил с другими сибирскими официальными лицами, такими как князь Бельский, воевода Верхотурья Иван Колтовский и другие. Многие из них жаловались в Москву. Поначалу их жалобы игнорировались. И в июне 1668 года князя Бельского сняли с должности и вызвали в Москву. Годунов снова мог чувствовать себя в безопасности. Но в следующем году в Москву поступили новые жалобы. В июне 1668. С 70-го года совместная делегация от тобольских служилых людей разных категорий, татар тобольской и тары, а также крестьян тобольского района, отправились в Москву протестовать против новых налогов и повинностей, наложенных на них году Годуновым. Это было время разинского восстания, и московское правительство внимательно относилось к настроениям военнослужащих и крестьян. В октябре Годунова освободили от должности и возвратили в Москву. Его неофициальных советников, включая Ульяна Ремезова, выслали в отдаленные города. Ремезова сослали в Березов. Большую часть финансовых мер Годунова, считаемых населением непосильными, аннулировали. Тобольск не только являлся самым важным городом, в сибирской административной системе, но также стал интеллектуальным центром Сибири. Русское население Сибири изобиловало людьми огромной энергии, предприимчивого духа и острого интеллект. Именно они продолжали открывать новые земли и разведывать для своей страны полезные ископаемые. Их ряды постоянно пополняли приезжающие в Сибирь по собственной воле люди – ссылаемые в Сибирь за оппозицию к московскому правительству или церковным властям, а также иностранные военнопленные. Две наиболее образованные группы сибирского общества, из которых происходило большинство тех, кого мы можем назвать с необходимыми оговорками интеллектуалами того периода, составляли духовенство и представители администрации, воеводы и их штат, дьяки и подьячи. Однако люди пытливого ума и значительного образования по московским стандартам того времени встречались также среди армейских и казацких офицеров, купцов и предпринимателей, промышленников. Среди европейцев в Сибири преимущественно это были ссыльные, но встречались и иноземные специалисты на русской службе, были личности такого высокого ума и образования, как хорват Юрий Крижанич. Списки сосланных в Сибирь, как русских, так и европейцев, За период между 1654 и 1662 годами, смотрите, Белоруков, Крижанич, приложение, страницы 39-75. За годы 1662-89, смотрите, Андреевич, том 2, страницы 141-145. Корижанич приехал в Москву из Рима в сентябре 1659 года и был принят правительством на службу в качестве ученого. Царь уполномочил его отредактировать и внести исправление в научный труд по славянской грамматике, а также составить словарь славянского языка.